Глава, 27. Берлин, суббота, 3 ноября, 18.00. Анна Рофгаснер не знала, как долго она сможет все это выдержать. Она стала пленницей в собственном доме. Она и дети оставались в доме одни, если не считать приходившей к ним один раз в неделю уборщицы в полной зависимости от Вальтера. Он уже не скрывал своей ненависти к ним. Однажды Анна сидела в детской и вместе с детьми слушала их любимую пластинку «Вэльхайн зинген, музицирен, пфайфен, цвичкен, тирлирен». Как вдруг туда ворвался Вальтер. «Довольно слушать эту голематью!» — заорал он, схватил пластинку и разбил ее вдребезги Дети в страхе кинулись к матери. Анна пыталась успокоить его. «Прости меня, Вальтер, я не знала, что ты дома. Тебе что-нибудь надо?» Он подошел к ней с горящими глазами и сказал. «Мы должны избавиться от детей, Анна!» «Не стесняясь их...» Положил руки ей на плечи то, что произойдет в этом доме, останется между нами. Между нами, между нами, между нами. Эти слова вихрем кружились у нее в голове, а руки Вальтера все сильнее давили ей на плечи. У нее перехватило дыхание, и она упала без чувств. Очнулась Анна в постели. Ставни были закрыты, Она посмотрела на часы 6 вечера. В доме было тихо, слишком тихо. Первые ее мысли были «дети». И ужас обуял ее. Она встала с кровати и, едва держась на ногах от слабости, поковыляла к двери. Дверь была заперта снаружи. Она приложила ухо к замочной скважине и прислушалась, Должны же быть хоть какие-то звуки. Дети, скорее всего, вот-вот прибегут к ней, чтобы узнать, как она себя чувствует. Если смогут. Если еще живы. Ноги ее дрожали так сильно, что она едва дошла до телефона. «Боже, сделай так, чтобы он работал!» — мысленно взмолилась она и сняла трубку. Ответом ей был обычный ровный сигнал готовности. Чуть помедлив от мысли, что Вальтер сделает с ней, если вновь поймает ее за этим занятием, она поспешно набрала 110. У нее так тряслись руки, что она набрала не тот номер. Потом снова ошиблась. Она начала плакать, потерять столько времени — Пытаясь перебороть начинавшуюся истерику, снова стала набирать нужный номер, приказывая пальцу делать это правильно. Раздались гудки, и вслед за ними, как чудо, мужской голос. «Here is the another of the police!» От волнения у Анны пропал голос. «Here is the another of the police! Can I can «Я? Бит?» Это было более похоже на рыдание. «Эх бин ин гроссер гефар. Бите, шикензи иманден!» Невесть, откуда появившийся Вальтер, вырвал из ее рук телефонную трубку, силой отшвырнул Анну в кровать затем, выдернув провод из стены, тяжело дыша, обернулся к ней. «Дети!» — прошептала она. «Что ты сделал с детьми?» Вальтер ничего ей не ответил. Центральное управление криминальной полиции Берлина находилось на Кейдж-трассе 2832, окруженная со всех сторон обычными жилыми и административными зданиями. Телефон экстренного вызова отдела «Дельткаусменш» был снабжен системой автоматического фиксирования номера звонившего по нему абонента, так что линия оставалась неразъединенной до того времени, пока из электронного устройства не поступала соответствующая команда. И потому, каким бы коротким ни был разговор, номер абонента установить было нетрудно. Система эта была предметом особой гордости отдела. Через пять минут после звонка Анны гаснер инспектор Пауль Ланге уже входил в кабинет своего начальника, майора Вагемана, держа в руках кассетный магнитофон. — Я хотел бы, чтобы вы прослушали эту запись. Инспектор нажал кнопку — Металлический мужской голос сказал «Хир издор нотруф дэр полицай! Кан их винен А женский голос, наполненный ужасом, ответил «Я, я, бите! Их бинен гроссер гефар! Бите! Шикен зи еманден!» Послышался звук падения, щелчок, и линия заглохла. Майор Вагиман взглянул на инспектора. «Узнали, кто звонил?» мы «Знаем, дом, откуда раздался этот звонок», — осторожно ответил инспектор Ланге. «Ну так в чем же дело?» — раздраженно спросил майор Вагеман. «Пусть центральная вышлет туда патрульную машину». «Ну, я как раз и пришел за тем, чтобы получить распоряжение именно от вас». Инспектор Ланге молча положил на стол перед майором коротенькую записку. «Шайс!» — пробормотал тот и посмотрел на инспектора. «Шайс!» — пробормотал тот и посмотрел на инспектора. «Вы уверены?» «Так точно, господин майор». Майор Вагеман еще раз бросил взгляд на бумажку. Телефон был записан на имя Вальтера Гасснера, главы немецкого филиала Роффа и сыновей индустриального гиганта, одного из крупнейших в Германии. Что все это могло за собой повлечь, ясно было идиоту, Один неверный шаг, и оба они мгновенно окажутся на улице в поисках работы. Майор Вагеман подумал немного и сказал. — Ладно, все равно надо проверить. Поезжайте туда сами, инспектор, и чтобы все было сделано по высшему разряду, ясно? — Разумеется, господин майор.